Сталин и дураки. От публикатора. Цикл лубочных новелл Михаила Корягина Сталин и дураки, датируемый серединой 70-х годов XX -го века, уцелел и дошел до нас чудом, наперекор обстоятельствам. Единственный доступный его экземпляр, небрежная, явно сделанная наспех копия, однозначно не авторская. Исходная распечатка, вероятно, прилагалась к истории болезни автора и сгинула вместе с ней. Сам по себе этот цикл изрядный нонсенс и стоит особняком в корпусе текстов советского самоздата. Достаточно сказать, что автор описывает пусть и в пустывскоморожьем преломлении события, протекавшие перед его взором. С большинством персонажей Корягин, неприметный рядовой сотрудник Кремлевской канцелярии, так или иначе пересекался, а с некоторыми работал бок о бок почти 30 лет. Ни Сталин, ни его окружение не были для Корягина легендарными фигурами. Он этих людей просто знал и уже сам легендировал, как считал нужным, попутно отряхнув с них расхожие мифы хрущевских лет. Уникальность политической сатиры Корягина в том, что мифологию он взламывал реальными фактами, неизвестными его современникам и поэтому выглядевшими невероятнее мифов. Вот, собственно, и ответ на вопрос, почему эта едкая стебная антисоветчина выпала из обоймы самоздатовских текстов. Несмотря на крепкий юмористический заряд, у свободолюбивой публики 70-х она вызвала скорее полную оторб, нежели смех. Корягин переборщил и концептуально, и стилистически. Его новеллы оказались не к месту, и не ко времени. Подробнее о самом Корягине и парадоксальной истории, приключившейся с его сатирой, мы расскажем в послесловии. А сейчас просто читайте.